Е2 Е4 Ах, как просто, а вместе изящно и благородно зачинали свои произведения классики. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Или вот еще. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. А теперь. Однажды играли в шахматы у замначальника управления материально-технического снабжения Карапузина. Ну что это такое, ей-богу. Нелепость какая-то и неправдоподобность. У зам начальника управления материально-технического снабжения хоть тяжело-то как и в шахматы. Добро бы еще в преферанс. Но что поделать, играли именно в шахматы. Гоняли пятиминутки с часами, блицевали. Скромно играли, без конногвардейского шика и на сухую. В отличие от нарумовской компании, где, вспомним, К утру шампанское явилось, здесь бокалами не звенели, хотя выпивка имелась. Стояла на кухне водочка, пиво чешское, закуска к ним соответствующая, балычок, сыр, рокфор Желающие могли сходить подкрепиться, желающих однако не было, так всех приковала игра. Партнеры сидели, посунувшись друг к другу, напряженные, сосредоточенные, стремительно переставляли фигуры, Еще стремительнее включали часы. Такой стоял пулеметный стукаток. И все молчали. Даже ожидавший своей очереди, их четверо играло. Один хозяин квартиры, Глеб Карапузин, позволял себе время от времени балагурить. Но как-то отрешенно, ни к кому не обращаясь. Выбарматывал между ходами слова каких-то, похоже, блатных песенок. «Ты думаешь, напал на дикаря? Да я тебя сделаю культурно втихаря, И делал, надо отдать ему должное, чаще, чем другие побеждал. И был там среди играющих, то есть среди наблюдавших за игрой, один писатель, Зеленин. Он пообщаться зашел, поболтать на какие-нибудь необязательные темы, расслабиться после своих одиноких трудов. Они с Карапузиным знакомы были со школьных лет, и несмотря на то, что жизнь распорядилась их судьбами очень уж по-разному, поддерживали отношения, даже берегли их особенно зеленин и не потому он дорожил дружбой с карапузиным что тот сидел на высоком кормовом месте нет зеленин ни в чем материально-техническом кроме пишущей машинки никогда не нуждался просто в квартире приятеля старого холостяка всегда можно было за легкой и лихой беседой эх живы будем не помрем а помрем травой взойдем отвести душу снять стресс, отдохнуть, наконец, от проблемных разговоров с коллегами-литераторами, всегда однообразных, мучительных и бесплодных. Глеб, несмотря на солидную и скучную, по мнению Зеленина, должность был человеком светским, раскованным, и компания у него обычно собиралась для такого времяпрепровождения подходящая, разношерстная. Писатель кое-кого знал по именам. Эдик – программист, Сеня – Директор плавательного бассейна. Вадим этот малопонятным для Зеленина делом занимался. Сопровождал поезда с контейнерами. Две недели катается, три отдыхает. Саня, Эдик и Вадим были здесь и сегодня. Но сегодня Зеленину не повезло. Нарвался он на этот турнир. Сидят примагниченные к столу, долбят по кнопкам часов, как дятлы. На него ноль внимания. Даже, наверное, и не поняли, кто это еще вошел. Вошел и вошел, лишь бы не мешал, не вякал. Прямо фанаты какие-то. Писатель посидел, посидел, заскучал. Попросил разрешение сыграть одну пятиминутку и спробовать себя в этом скорострельном деле. Сеня, Эдик и Вадим уставились на него настороженно мутными глазами. Карапузин усмехнулся. «Ну садись», — сказал. «Только учти, это тебе не романы сочинять. Тут головой думать надо». Стали играть. Зеленину мешали часы, он забывал выключать их. Приятель, злясь, делал это за него. Свои ответные ходы он наносил, именно наносил, мгновенно, как кошка лапкой, хап. Зеленин непозволительно долго думал. Дважды по дилетантскому обыкновению он пытался переходить. Карапузин также мгновенно и молча вернул его фигуры обратно. Дело близилось к финалу, то бишь к эндшпилю. И тут Зеленин увидел, что следующим ходом ставит Карапузину мат. Он не сразу поверил глазам, промедлил какую-то секунду и уже занес было руку, как вдруг приятель хищно сказал «Капут тебе, флажок упал!» «Как упал?» — не понял Зеленин. «Как им кверху?» — рассмеялся приятель. «Проиграл ты, время вышло». И подмигнул. «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!» Зеленин расстроился. — Что за дурацкая игра? Без одной секунды мат, и ты же проиграл. Догоняшки какие-то. Это получается, ставь фигуры куда попало, шуруй кто быстрее, а голова вроде и ни при чем. Он отодвинулся, уступил место Сене. Сам еще какое-то время посидел рядом, понаблюдал за этими спортивными состязаниями. Карапузин разок проиграл Эдику, а потом опять пошел щелкать всех подряд. В одной партии у него самого упал флажок, а противник не заметил. «Флажок-то упал», — услужливо подсказал Зеленин. «Ты!» — вызверился на него приятель. «Сидишь тут, фраер Моня! Ему же мат корячился через два хода!» Вот тена, когда у Зеленина упал флажок, друг не пожалел его, а сам ну и ну. Карапузин, поостыв маленько, сказал, «Ты вообще шел бы на кухню?» Гроссмейстер закаканный. Водочки выпей, чайку нам заодно сообразишь. покрепче Писатель и пошел на кухню. Он хорошо ориентировался в квартире приятеля, знал, что где лежит. А на кухне уже сидел один, тоже, видать, уволенный. Ржеволосый такой, слегка конопатый, и, как показалось, вначале Зеленину очень еще молодой. Сидел, водочку пил. В печальном одиночестве. Зеленин раньше его у приятеля не встречал. — Здравствуй, — сказал Конопатый. — Вова. — Я Вова. — Здравствуйте, — ответил Зеленин и тоже назвался. Конопатый, не спрашивая, налил ему водки, горестно шмыгнул носом, пожаловался. Восемь партий дунул. Вот же шакальство. Он, стало быть, горе здесь заливал, проигрыш свой сокрушительный. Да стоило ли уж так-то? Зеленин вон тоже проиграл. Одну, правда, только партию, не восемь. «Но зато как! За мгновение до мата. Выяснилось, однако, через минуту буквально, что главное-то горе у незнакомого Вовы другое. Проигрыш — это так, семечки. Судьба у него была поломанная. Вся карьера, личная жизнь. «Ты кто?» — спросил он. «В смысле?» — уточнил Зеленин. «Ну, работаешь чего?» «Да так, книжки сочиняю», — неохотно сознался Зеленин а писатель, значит, — почему-то недружелюбно произнес Конопатый. — Тогда скажи, расписатель, можно человеку за четыре мешка макового семени жизнь коверкать? Гуманно это? В нашем-то обществе. И, не дожидаясь ответа, принялся излагать свою историю. Он четыре мешка макового семени украл когда-то. Да не украл, помог сбыть. За вскладом одному помог. Протянул руку помощи. Залежалое было семя, никому не нужно забытое. А он договорился с какой-то кондитерской, там взяли. Договорился или указания дал. Что он тогда был за шишка, Вова не уточнил. Сказал о себе коротко и просто. Я торгаш. Ну вот, помог человеку и общему делу. Он ведь рассчитывал, что в кондитерской из этого семени рулетов с маком напекут и трудящимся реализуют. А ему за его разворотливость два года условно. За вкладом семь лет с конфискацией, а ему два условно. И пришлось тянуть срок на химии. Оттянул, сунулся на прежнее место, хрен да пара кокушек. И вообще никуда. Хорошо Глеб помог. Вова повел головой в сторону комнаты. Воткнул директором рядовой столовки. — Это его-то на столовку, а? Жена паскуда, ушла, трехкомнатной квартиры не пожалела. — Конечно, директор столовой ей нафиг не нужен, мелкая сошка. Но что самое обидное, тут Вова, излагавший все предыдущее ровно и уныло, аж кулаком по столу пристукнул. Что самое подлое, макта этот, свиньям скормили. Судья так и сказал, свиньи съели. В глаза смеялся, сука. Свиньям, а? С болью повторил Вова. А еще молотим, перестройка, перестройка, гласность. Вот напишешь ты про такое? Писатель молчал, не знал, что отвечать. Да не собирался этого делать. Скучно глядел в тарелку. Рожеволосый тоже помолчал. И снова заговорил. Не всю еще, как видно, душу вывернул. «В Америке тюрьмы лучше», — сказал неожиданно. И очень убежденно, будто сам их прошел насквозь. Зеленин вопросительно вскинул глаза. «Да-да, лучше», — капнул Вова. «У них посадят опасного преступника в одиночку, и парится он там полностью изолированный. А у нас?» Насмотрелся я на этой химии. И урки рецидивисты, и пацаны сопливые вместе. Ему шестнадцать лет, он бабушку случайно велосипедом переехал, а его к уркам. Про бабушку Вове явно понравилось, он повторил со вкусом. Представляешь, он бабушку-старушку великом сшиб, а его к этим. И они его там образовывают, формируют. Демократия — это порядок, гуманность. И про такое ты не напишешь. Заключил он жестко, сделав ударение на «такое». Зеленин посмотрел на него долгим взглядом. «Черт, карбонарий прямо! Борец за нравственность, за гражданские права! И откуда такой выковырнулся?» «Не напишу», — сказал спокойно. «Вот», — Конопатый ввинтил палец в стол, — «а потому что заелись!» Ответ его, похоже, весьма удовлетворил. Он допил водку и собрался уходить. Зеленин, выждав пару минут, тоже пошел одеваться. Вова в прихожей неторопливо влезал в дорогое кожаное пальто. Зеленин потянул с вешалки свое, на рыбьем меху. Выглянул из комнаты Карапузин, погрозил Конопатому пальцем. «Княгиня, карточный должок!» Он эрудит был, Глеб Карапузин. Конопатый достал бумажник, отчитал сорок рублей пятерками. «За восемь партий», — усмехнулся, — «верно?» «Капитально ты меня прибил сегодня!» «Не горюй!» — утешил его Карапузин. «Подтренируешься дома, теорию подштудируешь!» «До Зеленина дошло, наконец! Они же на деньги играют! По пятерочке партия!» Он засуетился. «Глеб, ты извини, я не при деньгах!» И пошутил неловко. «Автобусными талончиками ты, полагаю, не возьмешь?» «Ладно, старик!» — хлопнул его по плечу Карапузин. снищих писателей не берем!» Пошутил друг-приятель Глебушка. А получилось точно. Нищим выглядел писатель Зеленин рядом с мелкой сошкой, полуторатысячным, хромовым, страдающим Вовой. Они вышли вместе. Темно было. Порывами налетал из-за угла ветер. Вова поднял воротник и опять затасковал. Заскулил прямо. Эх, жизнь! Куда пойти, куда податься? И топтался на месте. Не уходил. Будто ждал, что Зеленин вот сейчас нежно обнимет его за плечи и поведет к себе врачевать израненную душу. Зеленин не прореагировал. Тоже поднял воротник, буркнул «пока» и пошагал прочь. И вот когда шел он, зябко сутулясь сквозь сырую ветреную ночь, и стукнула ему в голову это самая мысль. «Господи, как же хорошо, как благородно у классиков-то начиналось!» Играли в карты у конногвардейца Нарумова. В карты, да еще, наверное, по-крупному. И компания у гвардейца вроде не шибко положительная собиралась. Герман, скажем, старуху-графиню в конце концов уморил. Да и Томский тот же, хлыщ салонный. Шампанское хлестали с утра пораньше, а все приличные люди. Тут же и водку не пьют, и не уморили никого, наоборот даже, сами жертвы невинные. Вовик-то этот. И не в карты режутся, в шахматы играют. А срамотно почему-то. Погано. Ну просто вот плюнуть хочется. Зеленин так и сделал. Плюнул.